Картинки из прошлого. Ирак. Эль-Фалуджа. Март 2004 года. Громыхнуло. В который раз за этот час с потолка одного из заглубленных подвалов посыпался песок. Похоже, американцы разозлились в конец. Бомба не меньше тысячи фунтов весом. Долбают не на шутку аль стряхнул с волос песок и снова прильнул к прибору ночного видения. Бои здесь, в Эльфалудже фалудже шли уже больше двух недель и отличались беспримерной, не характерной для этой войны жестокостью. Если вошли американцы в Ирак легко, просто подкупили командиров у Садамовской гвардии и сложили оружие, то сейчас они все больше и больше понимали, что попали в ловушку. Ирак был одним из немногих государств Арабского Востока, где диктатор Саддам Хусейн насаждал национализм и в то же время жестоко подавлял исламский экстремизм и религиозную ненависть, не гнушаясь расстреливать известных имамов, призывающих к священной войне. Когда же пришли американцы, джин исламского экстремизма вырвался из бутылки, столь неосторожно... Уроненные на землю. Вместе с возвращающимися беженцами через границы шли опытные бойцы и террористы, воины джихада. Вычислить их в толпе было почти невозможно. Шли муллы. После войны муллы поменялись больше, чем в половине мечети, и новых никто никогда раньше не видел. Шли без оружия, и вой в Ираке и так достаточно с прекрасными документами, с деньгами. Цель была только одна – разжечь гражданскую войну, священный террор, не словом, так взрывами и выстрелами из-за угла. И они это сделали. Если на первом этапе партизанской войны американцам в основном противостояли бывшие младшие и средние командиры иракской армии, проданные или преданные своими генералами, то сейчас ситуация в корне изменилась. В стране появились многочисленные отряды фанатичных исламистских экстремистов, режущие, взрывающие, убивающие. Количество потерь в войсках международной коалиции росло с каждым днем, а вместо свободы Ирак все больше погружался в трясину гражданской войны и лютой религиозной ненависти. В начале 2004 года американцы получили разведданные, позволившие им установить местонахождение штаба исламского сопротивления. Он находился в городе Эль-Флуджа, одном из тех, что составляли суннитский треугольник. И американцы решили действовать. В марте 2004 года американские войска осадили город и попытались взять его с наскока штурмом. Но насколько не получился. Город оказался неожиданно хорошо подготовлен к обороне. И в городе находились профессионалы. Не арабские партизаны и не бывшие фидаины Саддама, а самые настоящие профессионалы. Только когда штурмующие город-части потеряли несколько человек, командующий приказал отступать. Он понял, что пройди его морпехи еще дальше. И в узких улочках, где не повернуться и не развернуться, сожгут все боевые машины до одной. После чего началась осада. Каждый день на город налетали штурмовики и боевые вертолеты, работала артиллерия. Город застилала черная пелена дыма, делавшая бесполезными датчики оптического и лазерного наведения. Работали призраки. Тяжелые штурмовые ас 130 «Спектр», большие транспортные самолеты, на которых были установлены несколько пушек, в том числе и 150 миллиметровая гаубица. Засевшие в городе боевики яростно огрызались. Две новые попытки штурма вновь окончились неудачей. Вчера на окраине города неизвестно из чего сожгли танк, но и силы обороняющихся подходили к концу. В городе был и Именно он организовал оборону, именно его Джамаат вчера сжег танк. Вчера же, смешавшись с выходящими из города беженцами, ушел Аз-Закарви, командир отряда исламского сопротивления от Аль-Каиды. Весь сегодняшний день аль командовал от его имени, пытаясь убедить американцев, что неуловимый командир Аль-Каиды все еще в городе, командует обороной. На самом деле Альмумит решил уходить. Он прекрасно понимал, когда можно обороняться, когда уже нельзя, и шахидом становиться не собирался. Не все еще сделано им на пути Аллаха. Ох, не все. Сейчас Альмумит и его личный джамат около двенадцати человек. Еще несколько навсегда остались в этом городе, сконцентрировались в одном из подвалов на окраине города. Готовясь к прорыву. Альмумиту это не нравилось, ведь один точный выстрел Гаубицы, одна ракета с вертолета накроет всех до единого. Но иного выхода не было. Аслан, один из наиболее преданных ему боевиков, выслушал сообщение о парации и тронул Альмумита за плечо. Мир по связи передали, американцы идут с севера. Наступают тихо, без брони. Похоже, идет Дельта. Американский антитеррористический спецназ, аналог Альфы. Примечание автора. Этого-то альмуми ты ждал. Передаю всем по связи условным кодом. Прекратить сопротивление. Разбиться на мелкие группы, по возможности смешаться с мирником. Выходить из города. Я пошел. Сделаю отсигналю инфракрасным фонариком. По сигналу скрытно выдвигайтесь ко мне, скрытно, но быстро. Один ошибется, положит всех. Если не от сигналю, тогда рассредотачивайтесь, бросайте оружие. Просачивайтесь из города по одному под видом беженцев. Аллах с нами. Аллах с нами. Приглушенно многоголосо донеслось из темноты подвала. Накинул на себя самодельную маскировочную сеть, аль выскользнул из подвала, змеей пополз по пустыне. Единственную опасность для него представляли ночные вертолеты, охотники с тепловизорами и приборами ночного видения. Но аль наблюдал за ними две ночи и график прохождения над позициями запомнил. Последний проход был пять минут назад, до следующего двадцать пять минут. Вполне должно хватить времени для того, что он задумал. Несмотря на близость фронта, морпехи вели себя расслабленно. Двое стояли на посту, но разговаривали друг с другом, чтобы не заснуть, а не следили за местностью. Еще несколько дрыхли в машинах. Черные силуэты морпехов едва выделялись на фоне окрашенных в песчаный камуфляж машин. Альмумит полз словно змея. Он полз, как учили его неверные, неотвратимо приближаясь к своим целям. Без тепловизора его нельзя было увидеть из двух шагов. Перед своей позицией американцы набросали мин. Четыре Альмумит уже обезвредил. У зубах был намертво зажат кинжал. И тут, когда до цели оставалось меньше 20 метров, Из-за бархана, светя мощным прожектором, вынырнул идущий на предельно малой высоте вертолет-охотник. Луч прожектора высветил альмумита, от машин послышались крики. Американские морпехи побежали к нему, держа под прицелом винтовок. Он дернулся, проснулся, ошалело посмотрел по сторонам. Расцвеченный яркими звездами черный бархат африканского неба. Тишина разорванная ревом льва где-то вдали. альмумит выдохнул. Проклятый сон никак не отвяжется. От автора. Пользуясь случаем, хочу немного рассказать об исламе и о христианстве. Нет такого понятия «умеренный мусульманин». Есть понятие «мусульманин, не строго соблюдающий Коран». Большая часть таких вот терпимых, нестрогих мусульман находятся в России, где сложилась уникальная ветвь мусульманства, вобравшая в себя и некоторые черты православия. Эти мусульмане помнят, что раненого пророка Мухаммеда укрыли и вылечили монахи православного монастыря и поэтому никогда не поднимут руку на своего православного брата. Остальные мусульмане, если они строго до буквы соблюдают Коран, Убийцы и террористы, либо реальные, либо потенциальные. Ислам – это религия войны, религия захвата. Сам пророк Мухаммед был военачальником, и в Коране сказано «конечная цель, когда весь мир будет жить по законам ислама». Всемирный халифат. Ради этого можно и нужно убивать. В Новом Завете нет призывов убивать за веру. Христиане не обращают в свою веру, убивая. Это потом, когда создавалась римская католическая церковь, она извратила учение Христа, начала оправдывать разбойные набеги, названные крестовыми походами, и за деньги продавать спасение души, индульгенции. Убил, ограбил, купи индульгенцию и спасешься. Господь наш в страшном сне не мог предвидеть, что будут творить именем его. А вот у мусульман убийства неверных дело благочестивое и вполне оправданное. Сам пророк Мухаммед, как сказано в хадисах, обращаясь к одному из своих родственников, с минарета кричал, «Не пора ли тебе признать, что нет Бога, кроме Аллаха, и я, Магомед, пророк его, пока твоя голова все еще на плечах? Представьте себе, что Господь наш Иисус говорит кому-либо. «Признай, что я Сын Божий, и уверуя они то, придут к тебе ночью апостолы и отрежут тебе голову». Не можете представить? Я тоже не могу. Ислам — религия войны, религия джихада. И строго соблюдая Коран, любой человек волей-неволей вступает на путь войны. «Идите и убивайте во имя Аллаха». Так завещал Мухаммед. А ведь когда-то Альмумид не был беспощадным воином ислама, одно имя которого заставляло трепетать от страха неверных. Более того, он и сам и все его предки верно служили неверным. При рождении Альмумид получил имя Кямал Цагоев, Кямал Владимирович Цагоев названный так в честь прадеда, генерала от кавалерии Русской императорской армии. Он происходил из древнего рода осетинских князей Цагоевых, которые уже две сотни лет служили России. Его прадед Магомед Цагоев служил русскому императору Николаю II в гвардейской кавалерии под командованием Мухана Нахичеванского. Его дед Аслан Цагоев Герой Советского Союза закончил Великую Отечественную Вене в 45-м командиром полковой разведки. Его отец Владимир Цагоев, подполковник Советской Армии, погиб в неравном бою с афганскими маджахедами в 84-м, тоже получив посмертно звание героя. Когда духи заперли их огнем в ущелье, И господствующую высоту тоже занять не удалось, подполковник Цагоев уже тяжело раненый, остался прикрывать отход своего подразделения. Он сражался до конца. На его теле потом насчитают 18 огнестрельных ранений. И если над телами павших советских солдат маджахеды обычно совершали зверские надругательства, то тело подполковника Цагоева они вернули. Просто так ни за выкуп и ни за обмен на тела погибших маджахедов. Вопроса, куда идти у оставшегося сиротой, хотя жил он у родственников и в детском доме он не был ни дня, Кемала Цагоева даже не возникало. Закончив, как и его отец, Казанское Суворовское училище, он единственный на курсе, получил направление в Рязань. Рязанское училище ВДВ, факультет разведки. И окончил его тоже в числе лучших. После чего стал служить в разведке ВДВ у дивизии, которая базировалась под Иваново. В историю он влип в девяносто м Советский Союз распался, а в новой России оплевывать армию стало хорошим тоном. Разгулялись кавказцы. Будучи в Москве, старший лейтенант Кемал Цагоев вступился за девушку, которую хотели затащить у машину несколько чеченцев. Как и все князья Цагоевы, Камал тогда был вспыльчивым, не терпел несправедливости, ему дико было видеть, как горцы пытаются изнасиловать девушку, пусть даже русскую. И он вступился, как вступился бы его прадед, дед и отец, как вступился бы любой честный русский офицер. А драться он не умел совсем. На факультете разведки у Рязани драться не учили. Учили убивать голыми руками один против троих, четверых, пятерых. Чеченцы схватили за ножи. Итог. Два трупа и суровый приговор. Пятнадцать лет тюрьмы. Бездушный рыбоглазый судья в строгой черной мантии Подмахнувши неправедный приговор за толстую пачку 100-долларовых банкнот от чеченской общины, даже в самом страшном сне представить себе не мог, каким морем крови это обернется. Обжаловать приговор суда кямал Цогоев не стал. Князья Цагоевы не имели привычки жаловаться. В тюрьме к нему пришли и поставили перед выбором. Убил он двоих чеченцев, и чеченцы сделали ему предложение. Либо его зарежут в камере, как барана, либо его выпустят, и он начинает служить в армии. Только не в той армии, в которой он служил раньше, а в армии республики Ичкерия. Преданный государством, которому честно служили все его предки, за которое героически погиб его отец, Кемал предложение принял и уже через несколько дней был угрозным. Когда началась война, первая чеченская, генерал Джахар Дудаев лично поручил Кемалу Цагоеву, уже полковнику шариатской безопасности Ичкерии, возглавить особую ударную группу, состоящую из офицеров-афганцев. Ее придавали то одному подразделению армии республики Ичкерия, то другому по необходимости. В целом они выполняли функции играющих тренеров. Именно Кемал Цагоев тренировал Нордос, независимый отдельный разведывательно-диверсионный отряд смертников под командованием Шамиля Басаева, впоследствии отличившийся в Буденовске. и именно Кемал Цагоев и его группа приданы отряду арабских террористов под командованием Эмира Хаттаба хотя это еще вопрос, кто кому был придан. Спланировали и осуществили страшный разгром ярышмарды Ярыш-Морды, колонны федеральных сил 245-го мотострелкового полка российской армии. Тогда-то Кямал Цагоевы перестал быть Кямалом Цагоевым, а стал Альмумитом. Оперативный псевдоним присвоил ему личный Мирхаттаб. После погрома федералов, когда в один день погибли 95 русистов. Тогда же оперативное дело Аль-Каиды по рекомендации Мира Хаттаба забрал Аль-Мумит к себе и перебросил на более важный участок в Сомали, где исламские экстремисты никак не могли справиться с националистическим кланом Хабргадир, который разгромил даже американцев. Возглавлял этот клан генерал Мохаммед Фарахаид. Именно Альмумиту поручили ликвидировать его. И вновь Альмумит отличился. Не прошло и месяца, как он прибыл в Сомали. И в июле 96-го генерал Фара Фарахаид, чьи отряды добивали силы исламского сопротивления в районе рынка Медина, получил снайперскую пулю в печени из засады. Не помогла многочисленная охрана, натренированная в боях с американскими рейнджерами. Генерал Аид скончался на операционном столе. После этого исламские экстремисты разбили обезглавленные силы хабар с нечеловеческой жестокостью расправились со всеми, кто был против ислама, и захватили власть в Сомали, установив исламскую террористическую диктатуру. После победы в Сомали Аль-Мумид стал бессмертным, хашишином. К его словам прислушивались Мухаммед Атта и Айман Аль-Завахири. аль, аль мумит отметился в качестве инструктора и в Албании, и в Афганистане, и в Чечне. Именно аль мумиту принадлежит авторство идеи с атакой на американский эсминец в порту Аден в Йемене, когда погибли 18 американских моряков. Когда Соединенные Штаты Америки вторглись на Ближний Восток, пробил звездный час Аль-Мумита. Во время вторжения в Афганистан он находился в зоне племен, используя полученные в Рязани знания, формировал исламское террористическое подполье. Затем он по приказу самого Аль-Завахири перебрался в Ирак, где он сам и его джамаат стал воевать непосредственно под командованием самого Абу-Мусаба Ас-Заркави, палача Багдада. За все время американцам удалось близко подобраться к нему только один раз, в 2004 году во время осады Фалуджи. Тогда американцам удалось вычислить и блокировать город, где находился штаб исламского сопротивления. В окружение попали и Аззаркави, и сам Аль-Мумид. Но ни того, ни другого задержать или уничтожить не удалось. И снова отступление спланировал Аль-Мумид. По его совету Азаркави Аз смешался с беженцами, успешно прошел фильтрацию и выскочил из кольца. Альмумит в это время работал под его позывным, чтобы американцы, осуществлявшие радиоперехват, поверили, что командир силы исламского сопротивления все еще в городе. Затем настала пора уходить из самому Альмумиту. Он ждал до последнего пока американские спецназовцы и морские пехотинцы не ворвутся на улицы города. Только тогда Альмумид собрал свой личный джамат и ночью пошел на прорыв. Остановить его американцы не смогли. Не помогло ни сплошное кольцо цепления вокруг города, ни приборы ночного видения у каждого солдата, ни боевые вертолеты с тепловизорами баражировавшие над ночным городом и расстреливавшие все подозрительные места. Подкравшись ночью к одному из постов оцепления, альмумит ножом убил пятерых американских морпехов, захватил два тяжелых грузовика и вместе со своим джамаатом растворился во тьме. Стрелять по своим грузовикам ночные вертолеты охотники не стали. Капитан Никоненко, командир учебного взвода Рязанского училища ВДВ и подполковник Ковалев, преподаватель специальной тактики, были бы горды своим учеником. Историю этого прорыва американцы засекретили. В Ираке аль отличился еще не раз. Именно он спланировал и осуществил один из самых страшных терактов за всю историю войны. Чудесным образом шахид просочился в расположение американских войск, прошел мимо всех точек контроля и подорвался в столовое во время приема пищи. Погиб 21 американский солдат, ранены были около ста. В 2005-м альмомед гранатой РПГ сбил американский вертолет. Наблюдая много дней, он выяснил, что американские летчики летают одним и тем же маршрутом не соблюдая мер безопасности, в один прекрасный день влепил первым же выстрелом гранату РПГ в хвостовой ротор Блэкхока. Шесть солдат, принадлежавших к американским специальным силам, погибли при падении вертолета. Оставшихся девятерых настиг и добил Джамаат Аль-Мумита. И бесследно растворился в песках. Двухдневное прочесывание местности американскими десантниками не дало ровным счетом ничего. Эту катастрофу тоже пришлось засекретить, прежде всего, от своих же солдат. Информация, в отличие от исламского сопротивления гранатометчика, способного выследить, и с первого же выстрела подбить из РПГ летящий вертолет могла привести к неконтролируемой панике. Именно после этого в исламском сопротивлении Ирака родилась страшная легенда. Легенда об ужасном проклятии, наложенном древним царем Вавилона Навуходоносором, на любого, кто попытается вступить на иракскую землю как завоеватель. Легенда о Намтаре, демоне зла и смерти, пробудившемся после прихода американцев на священную землю Междуречия а древним демоне, поднявшимся из глубин Ада и вселившимся в тело одного из военного Аллаха, сделав его неуязвимым. Демоне, который может бесследно раствориться в пустыне и сделаться песком под ногами, который приходит под прикрытием песчаной бури и может перебить целую армию. Демоне, который будет убивать до тех пор, пока последний американец не покинет эту землю. Эти истории рассказывали шепотом, нервно оглядываясь по сторонам. Даже закоренелые исламские фанатики, безгранично верящие в Аллаха, не могли при разговорах о намтаре сдержать дикий, леденящий душу страх, веря в то, что столкнулись с доселе неведомым. аль эту легенду знал и, более того, активно пользовался ей. Американцы тоже ее знали. Сначала не верили, но когда после страшной песчаной бури, когда невидной и вытянутой руки американцы из 82-й воздушной десантной в одном из полузасыпанных песком жилых вагончиков нашли 12 убитых ножом солдат, ни один из них не успел даже выстрелить, а над ними, нарисованный кровью древнешумерский знак смерти, они поверили. Когда же на следующую ночь никто не спал и все держали палец на спусковом крючке, бесследно пропали еще трое, осознание превратилось в самую настоящую панику. Один из офицеров покончил с собой, не перенеся того, чему пришлось быть свидетелем. Батальон пришлось срочно выводить в США и переформировать. Более половины солдат досрочно разорвали контракт и ушли из армии с тяжелой психологической травмой. Там, где выходил на охоту аль он же Намтар, он же князь Кямал Цагоев, ни один неверный не мог быть уверенным в том, что поутру проснется живым. За все время, пока аль сражался на фронтах всемирного джихада, он ни разу не встретил достойного себе соперника. Того, кого можно было назвать врагом с большой буквы. Но здесь и сейчас, в Зимбабве, он, кажется, его встретил. И он был рад этому.